Василий Осипович Ключевский Афоризмы и мысли об истории Закономерность исторических явлений Обратно пропорциональна их духовности Если тень человека идет впереди его, Это не значит еще, что человек идет за своей тенью. Если под характером, разумеется, решительность действия в одном направлении, то характер есть не что иное, как недостаток размышления, не умеющего указать воле других направлений. Так называемые типы времени – это лица, на которых застыли наиболее употребительные или модные гримасы, вызванные патологическим состоянием людей известного времени. Человек – это величайшая скотина в мире. Наша государственная машина приспособлена к обороне, а не к нападению – Она дает нам столько же устойчивости, сколько отнимает подвижности. Когда мы пассивно отбиваемся, мы сильнее себя, ибо к нашим оборонительным силам присоединяется еще наше неумение понять свое бессилие. То есть наша храбрость увеличивается тем, что, испугавшись, мы не скоро собираемся бежать. Напротив нападая, мы действуем только на 10% своих сил. Остальные тратятся на то, чтобы привести в движение эти 10%. Мы точно тяжело вооруженный рыцарь средних веков. Нас победит не тот, кто рыцарски правильно атакует нас с фронта, а кто из-под брюха лошади схватит нас за ногу и перекувырнет. Сила есть акт, а не потенция. не Несоединенная с дисциплиной, она сама себя убивает. Мы – низшие организмы в международной зоологии. Продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову. Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. За добром мы платим добром только врагу. За злом стим и врагу, и другу. Семейные ссоры штатный ремонт ветшающей семейной любви страсти становятся пороками когда превращаются в привычки или добродетелями когда противодействуют привычкам только в математике две половины составляют одно целое в жизни совсем не так например полоумный муж и полоумная жена, несомненно, две половины, но в сложности они дают двух сумасшедших и никогда не составят одного полного умного. Любовь женщины дает мужчине минутные наслаждения и кладет на него вечные обязательства, по крайней мере, пожизненные неприятности. Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один. Женщины, не любившие в молодости, под старость бросаются в благотворительность Мужчины, начавшие поздно размышлять, обыкновенно пускаются в философию. Последним философия также плохо заменяет понимание, как первым – благотворительность, любовь. Женщина плачет, потеряв то, чем долго наслаждалась. Мужчина плачет, не достигнув того, чего долго добивался. Он грязно обращался с женщинами, и потому женщины его не любили, потому что женщины все прощают, кроме одного – неприятного обращения с собою. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому что, уходя, не умело убрать своих последствий. Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает. Женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит Потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить А женщина часто уважает мужчин, которых не стоит уважать «Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье Дурная ждет его» Образ правления в государстве – то же, что темперамент в человеке. Что такое темперамент? Это способ распоряжения своими мыслями и поступками, насколько он зависит от установленного всей конструкции человека соотношения его духовных и физических сил. Что такое образ правления? Это способ направления народных стремлений и действий, насколько он зависит от установившегося соотношения его нравственных и материальных средств. История, прошедшая для народа, то же, что для отдельного человека его природа, ибо природа каждого из нас есть не иное, как сумма наследственных особенностей. Значит, как темперамент есть совокупность бессознательных условий, давящих на личную волю, так образ правления определяется суммой независимых от общественного мнения но из самого народа исходящих условий, которые ограничивают общественную свободу. Общественное мнение в народе – то же, что личное сознание в отдельном человеке. Следовательно, как темперамент не зависит от сознания, так образ правления не зависит от общественного мнения. Первый может измениться от воспитания, второй изменяется народным образованием. дворцы общественного порядка, обыкновенно становятся его орудиями или жертвами. Первыми, как скоро перестают творить его, вторыми, как скоро начнут его переделывать. Республиканцы в монархиях обыкновенно люди, не имеющие царя в собственной голове. Монархисты в республиках, люди, замечающие, что другие его теряют. Вся разница между умным и глупым в одном Первый всегда подумает и редко скажет Второй всегда скажет и никогда не подумает У первого язык всегда в сфере мысли У второго мысль вне сферы языка У первого язык секретарь мысли У второго ее сплетник или доносчик Мужчина падает на колени перед женщиной Только для того, Чтобы помочь ее падению «Я ваша игрушка», — говорит женщина, отдаваясь мужчине «Но, становясь моей игрушкой, ты остаешься ли моим другом?» Спрашивает мужчина «О, конечно», — отвечает женщина «В таком случае я имею право подарить моему другу мою лучшую игрушку», — продолжает мужчина «Я вся твоя», — говорит женщина. «Все мое твое», — возражает ей мужчина, но никогда не говорит при этом «я весь твой», потому что обыкновенно бывает тогда сам не свой. Смутные времена только тем отличаются от спокойных, что в последние говорят ложь, надеясь, что она сойдет за правду, а в первые говорят правду, надеясь, что ее примут за ложь, Разница только в объекте вменяемости Каждый женский возраст приносит свою жертву любви У девочки это губы, у девушки еще и сердце У молодой женщины еще и тело, у пожилой еще и здравый рассудок Так что жизнь женщины есть геометрическая прогрессия Самопожертвования на алтарь любви Перед смертью у нее не остается ничего. Есть два рода болтунов. Одни говорят слишком много, чтобы ничего не сказать. Другие тоже говорят слишком много, но потому что не знают, что сказать. Одни говорят, чтобы скрыть, что они думают. Другие, чтобы скрыть, что они ничего не думают. Есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все. Другие понимают то, чего не должен понимать никто. Говорят, что мужчины родятся красивыми. Это предрассудок. Красивыми мужчины делаются. И делают их такими женщины. Лицо должно отражать личность. Это отражение называется физиогномией. Есть люди, у которых лицо ничего не выражает. И есть люди с сильным выражением, хотя на них лица нет. Потому можно сказать, что есть лица без физиогномии и есть физиогномии без лиц. Мужчина, идя на доброе дело, всегда сделает его хорошим, если провожая Его поцелует любимая женщина. Красивыми мужчинами женщины любуются, умных обожают, в добрых влюбляются, смелых боятся, но выходят замуж охотно только за сильных. Самое умное в жизни все-таки смерть, ибо только она исправляет все ошибки и глупости жизни. У кого есть сердце, тот может сделать женщиной все, что захочет, и дурное, и хорошее. Беда только в том, что тот, у кого есть сердце, не захочет сделать женщиной всего, что может именно дурного. Молодой человек любит женщину, мечтая, что она будет его женой. Старый человек любит свою жену, вспоминая, что она была женщиной. Самолюбивый человек – тот, кто мнением других о себе дорожит больше, чем своим собственным. Быть самолюбивым – значит любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя. Чтобы сделать Петра великим, его делают невероятным. Между тем, надобно изобразить его самим собою чтобы он сам собой стал велик. Уметь разборчиво писать – первое правило вежливости. Бедные люди могут иметь нравственные правила, но не должны иметь воли. Первое спасает их от преступлений, второе – от несчастий. Есть люди – вся заслуга которых та, что они ничего не делают. Мужчины всего более дорожат в женщинах, их наклонностью дешево продаваться. Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, когда дешевеет сила. Есть люди, быть другом которых Значит быть их жертвой Они возможны только потому, что есть люди Которые в дружбе видят только Обязанность приносить Жертвы друзьям Различие между храбрым и трусом В том, что первый, сознавая опасность Не чувствует страха А второй чувствует страх Не сознавая опасности У нас сословное разделение труда действовало и в развитии искусства. Поэзия развивалась дворянством, театр – купцами, красноречие – духовенством, живопись – крепостными художниками и палиховскими икономазами. Вернейшее средство исправить женщину – показать ей идеал и сказать, что это ее портрет. Из ревности ей захочется стать его оригиналом и непременно удастся сделаться его сносной копией. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. Люди самолюбивые любят власть. Люди чистолюбивые – влияние. Люди надменные ищут того и другого, «Люди, размышляющие, презирают и то, и другое». При них был порядок, не потому, что они его умели установить, а потому, что не сумели его разрушить. Большая разница между профессором и администратором, хотя она выражается только двумя буквами. Задача первого – заставить себя слушать, Задача второго заставить себя слушаться. С чистолюбивым дельца, но со средствами одного самолюбия, выходит интриган. Истинную цену жизни знает лишь тот, кому приходилось умирать и удалось не умереть. Истинную цену счастья знает лишь тот, кто мечтал о счастье. И испытал. Счастлив тот, кому из всех женщин, которых он любил, наиболее зла наделала та, которая наименее этого хотела. Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом мышления. Самолюбивая женщина из запачканных пеленок своего ребенка делает себе ризу Богородицы. Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит. Требовать благодарности – глупость. Не быть благодарным – подлость. Желание нравится – женская форма властолюбия. Как желание удивлять, то есть пугать, есть мужская форма той же страсти. Женщина отдается в плен тому, кем хочет повелевать. Мужчина завоевывает ту, которая хочет холопствовать. Смерть – величайший математик, ибо безошибочно решает все задачи. Когда люди, желая ссоры, не ждут ее, она и не последует. Когда они ждут ее, не желая, она случится непременно. Дружба может обойтись без любви. Любовь без дружбы нет. Наше общество – Случайное сборище сладеньких людей, живущих суточными новостями и минутными эстетическими впечатлениями. Жить значит быть любимым. Он жил или она жила. Это значит только одно – его или ее много любили. Счастье не в том, чтобы прожить благополучно, а в том, чтобы понять и почувствовать В чем может оно состоять? В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений. Кто не любит просить, тот не любит обязываться. То есть боится быть благодарным. Мужчина видит в любой женщине то, что хочет из нее сделать и обыкновенно делает из нее то, чем она не хочет быть. Люди живут идолопоклонством перед идеалами, и когда не недостает идеалов, они идеализируют идолов. В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. «Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало, вторые беспомощны, потому что их слишком много. Характер – власть над самим собой, талант – власть над другими. Бесхарактерные таланты и бездарные характеры». Почему от священнослужителя требует благочестия, когда врачу не вменяется в обязанность леча других самому быть здоровым? Здравый и здоровый человек лепит Венеру Милосскую из своей акулины и не видит в Венере Милосской ничего более своей акулины. Счастлив, кто может жену любить как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя как мужа. О добродетелях людей, особенно женщин, большей частью можно судить только по совокупности их пороков, потому что добродетелью обыкновенно считают люди, особенно женщины, только отсутствие соответствующего порока. Дамы – только тем и обнаруживает в себе присутствие ума, что часто сходит с него. Дружба обыкновенно служит переходом от простого знакомства к вражде. У артистов от постоянного прикосновения к искусству притупляется и вытирается эстетическое чувство, заменяясь эстетикой. Эстетическим глазомером Как у виноторговца-эксперта Аппетит к вину Заменяется вкусом в вине Есть два рода Нерешительных людей Одни нерешительны, потому что не могут Сообразить никакого решения Другие, потому что за раз Соображают несколько решений Первые нерешительны, потому что Глупы Вторые кажутся глупыми, потому что Нерешительны Наше сочувствие религиозной старине не нравственное, а только художественное. Мы только любуемся ее чувствами, не разделяя их, как сладострастные старики любуются молоденькими девицами, не будучи в состоянии любить их. Было бы сердце, а печали найдутся. Чувствительность есть подделка чувства. Как диалектика есть подделка логики. Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой, значит хотеть стать ничем. Предмет истории – то в прошедшем, что не проходит как наследство урок, неоконченный процесс. Изучая дедов, узнаем внуков, то есть изучая предков, узнаем самих себя.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 Люди напряженно преследуют свои интересы, но книг не читают. Почему? Книги ли так не интересны или интересы так не книжны? Декаденство – это искусство, утратившее эстетическое чутье, но сохранившее свою технику. Это творчество без идеала, как толстовщина, религия без бога. Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым. Современная мысль до того изогнулась и извертелась, что стала похожа на старую балетную плесунью, которая, приподняв подол, еще может выделывать замысловатые фигуры, но ходить прямо и просто уже не в состоянии.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 Театральный зритель – есть человек, купивший себе в кассе право требовать, чтобы его одурачили. Доброта иных происходит только от утомления злом. Эстетическое остервенение современной публики, соединенное с умственным отуплением и нравственным расслаблением.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 Эти народные борцы потом станут аферистами или казнокрадами. Истина проводится в наше сознание подобно запретным заграничным товарам, контрабандой, под ярлыком лжи или шутки. Зато под видом заграничной истины мы беспошлино получаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь или озорство домашнего кустарного изделия.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 умеет поступать неразумно, вопреки инстинкту. «Всего больше платимся мы за то, что не умеем быть вовремя умны. Потому глупость – самая дорогая роскошь, которую могут позволять себе только богатые люди, и которая только им простительна. Как дорого платятся народы за глупость, что не умеют не управлять собой, ни жить мирно друг с другом».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 Культурные нищие, одевающиеся в обноски чужой мысли, растерявшись в своих ежедневных делишках, они побираются слухами, сплетнями, анекдотами, словцами, чтобы сохранить физиономию интеллигентов, стоящих в курсе интересов своего времени. Под его злостью чуется горе, как у больного под желчью кроется кровь. От его научных понятий пахнет учебником Иловайского, а от нравственных убеждений – сельским кабачком. Всякий дурной поступок носит в себе кнут для спины своего виновника. Люди, образованные из народа, обыкновенно сохраняют его дурные свойства и перестают понимать хорошее.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 Религия для нас – не потребность духа, а воспоминание или привычка молодости. Бездарные люди – обыкновенно самые требовательные критики. Не будучи в состоянии сделать простейшего из возможного, и не зная, что как делается, они требуют от других невозможного. Она в каждом мужчине ищет мужа.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 но не перед предметом их верования. Научная проблематика, что порядочная дама, чем скромнее и почтительнее подойдешь к ней, тем скорее она позволит понять себя. Часто нужно не знать своего положения, чтобы быть в состоянии поправить его.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 В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их В жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их При крепостном праве мы были холопами чужой воли Получив волю размышлять, мы стали холопами чужой мысли смелые в мышлении и трусы в действии Мы больше воображаем, чем знаем положение дел, и потому больше пугаемся, чем предвидим свои опасности. Иванов старинная пожарная трещотка. Будет не мысль, а только тревожит нервы. Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь её. Злой дурак злится на других за собственную глупость.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 «Я выше логики» и отвергает вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли. Под свободой совести обыкновенно, разумеется, свобода от совести. «Логика жизни» из либеральных девиц выходят дамы вольного поведения.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 прогнившие от полового подбора. Чтобы образумились дети, должны умереть с голоду отцы. Чтобы уметь быть злым, надобно выучиться быть добрым, иначе будешь просто гадким. Не начинайте дело, конец которого не в ваших руках. Далай-Лама и конституционные короли.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 Вместо любви к солдату они альтруисты. Проповедуют любовь к казарме. Старость для человека, что пыль для платья. Выводит наружу все пятна характера. Верует духовенство в Бога. Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу.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 У животных нет нашего дара слова Но есть свой язык Для выражения мыслей Лексикон есть Нет нашей грамматики Высшая задача таланта Своим произведением Дать людям понять Смысл и цену жизни Благотворительность Больше родит потребностей Чем устраняет нужд Они Философы, всматривались в глубину Житейского моря, чтобы в ней разглядеть истину И, конечно, видели там только свои собственные физиономии Наша история идет по нашему календарю В каждый век отстаём от мира на сутки Эгоисты всех больше жалуются на эгоизм других Потому что всего больше от него страдают У иных поступки лучше их намерений, потому что их инстинкты умнее их ума. Люди ищут себя везде, только не в себе самих. В молодости можешь уснуть, когда и не хочется спать, а в старости и хочется спать, да не можешь уснуть. Так и с прочими инстинктами. эмпиризм в раздумии не отрицаясь от себя, начинает сомневаться в себе и чувствует потребность проверить себя. Он хочет знать, куда идет, и осветить свой путь. Поэтому камни преткновения для своей мысли он увидит раньше, чем на них оступится. Это большой успех и залог дальнейших успехов. А вось он перестанет проверять свой глаз его собственными ошибками, то есть опыт опытом. Он хочет знать и признает только то, что стоит перед глазами. Но и миражи в пустыне тоже стоят перед глазами. «Толстой, как большинство романистов с талантом, хороший художественный прибор, а вовсе не художник. Творчество в нем не больше, чем в луже, отражающие лунный вечер, только грязи значительно больше». Начитанные и надорванные либеральные дураки, производящие впечатление умных только на таких же надорванных, но не столь начитанных дураков. Недовольны настоящим, а прошлое ругают за то, что не похоже на настоящее. Сентиментально озлобленные бурсаки Киево-Могилевского покроя. Разница между духовенством и другими русскими сословиями Здесь много пьяниц, там мало трезвых Ничего мудреного не сделают, но все простое сделают мудрено Где нет тропы, надо часто оглядываться назад, чтобы прямо идти вперед Твердость убеждений – чаще инерция мысли, чем последовательность мышления Мы часто сердимся на предков за то, что они на нас не похожи, вместо того, чтобы радоваться, что мы на них не похожи, ушли от них вперед. Прежде психологии называлась наука о душе человеческой, а теперь это наука об ее отсутствии. Когда двое тонут, надо спасать четверых – потому что в каждом погибающем сидит еще сумасшедший. Пессимизм, что тошнота, которая происходит от трех причин. Первое – от объедания, второе – голода и третье – беременности. Когда нам плохо, плохое утешение думать, что другим еще хуже. В других обществах всякий живет, работая и частью проживая, частью наживая. В русском одни только наживаются, другие проживаются, и никто не живет и не работает. Государству служат худшие люди, а лучшие – только худшими своими свойствами. Откровенность – Вовсе недоверчивость, а только дурная привычка размышлять вслух, то есть в присутствии чужих ушей. Дамский классицизм. Их готовят в мадамы рекамье, а из них выходят трактирные креатиды. Делай, что я говорю, но не говори, что я делаю. Исправленное иезуитство. Толстой. Причина – не одинаковой оплаты занятий. Одни дела могут делать все, но не всякий хочет. Другие хотят все, но не всякий может. Истина, что свет. её самое не видно, но все предметы видны и понятны лишь в ее свете. «Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров» недостаток теперешнего обтянутого дамского костюма тот что он не столько прикрывает то что есть сколько обнаруживает то чего нет женщина опасна никогда нападает а когда падает истинная цель дела благотворительности не в том чтобы благотворить а чтобы некому было благотворить Худшая посадка между двух стульев очутится между своими притязаниями и способностями. Казаться слишком великим для малых дел и оказаться слишком малым для великих. Большинство современных браков можно признать, если не счастливыми, то сытными. Она в нем приобретает кусок хлеба, он в ней – кусок мяса, и едят друг друга». Фанатизм во имя порядка готов внести анархию. Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории. А армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лаборатории. Мужчина занимается женщиной, как химик своей лаборатории. Он наблюдает в ней непонятные ему процессы, который сам же производит Гораздо легче стать отцом, чем остаться им Выбирая себе жену, надо помнить, что выбираешь мать своим детям И как опекун своих детей должен позаботиться, чтобы жена по вкусу мужа Была матерью по сердцу детям Через отца дети должны участвовать в выборе матери Есть мужчины, которые тем больше нравятся, чем лучше их понимаешь. И есть женщины, которых тем лучше понимаешь, чем больше они нравятся. Судьба и провидение. На первую мы жалуемся, когда другие нас обижают. Вторым оправдываемся, когда сами обижаем других. Привычки отцов – и дурные, и хорошие – превращаются в пороки детей. Какая самая умная женщина? Та, которую хочется благодарить даже за отказ. Почему люди так любят изучать свое прошлое? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит поднявшись, оглянуться на место своего падения. Что труднее стать порочным, или перестать быть добродетельным. Думаю, что труднее первое, потому что сложнее. Чтобы перестать быть добродетельным, не нужно быть порочным, а чтобы стать порочным, нужно наперед перестать быть добродетельным». Герцог Ларош-Фуко сказал, что притворство есть дань, платимая пороком добродетели. «Совершенно верно». Потому-то добродетель так и любит притворство Как свой штатный доход по должности И не может обойтись без порока Как своего крепостного кормильца У всякого возраста свои привилегии и свои неудобства Привилегия стариков хвалиться своим прошлым То есть своей ненужностью Неудобство – почет от молодежи Похожий на усиленную ласку хозяев – к собравшимся уходить к гостям. А странный, не натуральный народ эти старики. Они не родятся, а только умирают, и однако все не переводится. В жизни мало физики. Говорят, светлый голос, почему же не сказать, звонкий взгляд. Иной так умеет взглянуть, что зазвенит в ушах. Сердце женщины – белый лист бумаги, На нем ничего не прочтешь, но многое напишешь, если умеешь писать на таком материале. Находят сходство между Мапасаном и Толстым. Может быть, оно и есть, но есть и разница. Первый потерял свой ум, не зная, куда девать его. Второй вечно ищет своего ума, забыв, куда девал его. Писатели, как родители, любят наделять свои детища свойствами, которых лишены сами. Оттого героя у Мопассана всегда глупы, а у Толстого умны. Романистов часто называют психологами. Но у них разные дела. Романист, изображая чужие души, рисует свою. Психолог, наблюдая свою душу, думает, что он изучает чужие. Один похож на человека, который видит во сне самого себя, другой на человека, который подслушивает шум в чужих ушах. В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их. В морали надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их. Кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Прямой путь – Кратчайшее расстояние между двумя неприятностями в жизни Вся житейская наука женщины состоит из трех незнаний Сначала она не знает, как добыть жениха Потом, как быть с мужем Наконец, как сбыть детей Чем женщина меньше приносит мужу, тем больше требует от него Так что, чем меньше она стоит, тем дороже обходится Благородное российское дворянство разменяло свой сословный долг на долги Государственному банку. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинство. Как дуровитые новички, мы ничего не умеем задумать сами, без чужой указки, хотя, принявшись подражать, Часто превосходим свои образцы. Когда у мыслителей быстро вертится мысль, у немыслящей публики кружится голова. История не учительница, а наставница жизни. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Кто смотрит из света во враждебную тьму, не видят никого из своих врагов, но служит мишенью для всех них. Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей. Наблюдение чужих пороков очень полезно для самоисправления. Собственный порог становится особенно противен, когда увидишь его в другом И почувствуешь, как неприятно обладать тем, что сейчас осмеял Ибо мы любим осмеять всех и вся, кроме себя и своего Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости Как от всего можно одуреть, даже от собственного ума Хитрость не есть ум а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума. Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. От уничтожения богатых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными. Этот вопрос не политической экономии, а полицейского права, то есть народной психологии. В 1860-х годах мыслили так торопливо, что не могли догнать собственных мыслей, и потому тех, кто не спешил, считали отсталыми. Из всех толков о законности, о праве, крестьяне и горожане вынесли только притязательное сознание своих правов. Художник знал, что делал, когда придавал оригиналу такое выражение, но оригинал не знал, что делал, когда принимал такое выражение. Наука стремится все пороки объяснить болезнями, а моралисты все болезни производят от пороков. Скоро, к удовольствию судей и врачей, преступников будут лечить, а больных наказывать. Сколько понадобилось человеку пролить слез и крови, чтобы в себе подобном признать своего ближнего? Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто поступают умнее умных. Указывают на любовь западников к наземным словам. Наши западники все еще заучивают западные учебники слово в слово, и не умеют передавать их своими словами. Для них западная культура все еще работа памяти, а не сознание. Красивые женщины в старости бывают очень глупы только потому, что в молодости были очень красивы. Есть люди, которые хорошо говорят, но плохо разговаривают, потому что их мысли хуже их слов, а чувства хуже самих мыслей страсти молодости, из потребности сердца или инстинкта в старости становятся дурными привычками воображения. Благородство души они носили в себе не как нравственный долг всякого человека, а как дворянское право, пожалованное им грамотой императрицы Екатерины II, и возмущались как анархическим захватом, когда замечали в мужике или разночинце Поползновение – разделить с ними эту сословную привилегию. Справедливость – доблесть избранных натур. Правдивость – долг каждого порядочного человека. Чтобы иметь влияние на людей, надо думать о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить им о себе». Если женщины чувствительно говорят об уме, то мужчины обязаны умно говорить о чувствах. Те и другие по-своему выражают отсутствие того, о чем говорят. «Темперамент – возбуждаемость сумма и степень ощущений и желаний. Характер – сдержанность степень самообладания». Женщина начинает размышлять только тогда, когда начинает говорить, а говорить начинает, когда начнет чувствовать. Ее ум – бухгалтер ее языка, а язык – секретарь ее сердца. Изысканность дурного вкуса признак. Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни одного читателя. Чистая филология – производит впечатление человека, который, пустившись в путь, в торопях забыл, куда и зачем он идет. Поколение спит на краю бездны. Жаль, что оно исчезнет, не дав урока преемникам, сорвется и разобьется раньше, чем проснется. Видимая рассеянность иногда происходит не от недостатка наблюдательности, а от избытка впечатлительности. Не хотят замечать окружающего, чтобы сохранить веру и спокойствие. Красота хороша только, когда она сама себя не замечает. Талант приятен, когда себя не сознает. Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта. Деревянные души. Их легче сжечь, чем согреть. Добрая память и злое сердце. Он скоро забывает обиду, но злится и на забытые обиды. В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука: белый и черный. Часто придется венчать и хоронить. Когда не поймёшь, добрый ли человек или злой? можно смело сказать, что он несчастный. В логике мышления следствие рождается от своей причины. В логике чувствования следствие рождает свою причину. Водку пьют как для того, чтобы прийти в веселое настроение, так и потому, что приходят в такое настроение. Мы для того умоляем свое прошедшее – Чтобы понять его Ибо его величие превышает силу нашего разумения Его ум Хорошо выученная книжка У них нет совестливости Но страшно много обидчивости Они не стыдятся пакостить Но не выносят упреков пакости Люди и целые классы вымирающие, но не сознающие своего вырождения, питают инстинктивную наклонность к наукам, не столько научающим, как жить, сколько приучающим к мысли, что надо умирать. Археология, метафизика – это своего рода самозакапывание. Народники так умно рассуждают об основах своей жизни, что кажется, то, на чем они сидят, умнее того, Чем они рассуждают о том? Бесцельным надо признать не только то, что не имеет цели, но и то, что хватает через цель. Смешное положение сносно лишь как выход из трудного. Им горячо жить, под их пятками горят заповеди. Куклы гниют, но не стареют. Духовная школа и мир. Она поняла бы мир, да не знает его и знать не хочет. Мир знает духовенство, да не понимает его, не видит, какой в нем толк. Одни бестолковые донкихоты другие догадливые санча Пансы. Школа это воспитывает каких-то ученых-пауков, которые ползают по собственной паутине в ожидании запутавшихся в ней мух или ветра, который сдунет их ненужное плетение. Ведут себя жрецами исчезающей религии или храма, предназначенного к сломке, комическими анахронизмами, сознающими свое безвременье, но не решающимися в том сознаться. В чем драматизм Гамлета? Трудно действовать как следует, но еще труднее воздержаться от действия, которое не следует Профессор перед студентами – ученый, перед публикой – художник Если он ученый, но не художник, читай только студентам Если он художник, но не профессор, читай где хочешь, только не студентам Развивая мысль в речи, надо сперва схему ее вложить в ум слушателя, потом в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой лирической подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце. И тогда слушатель, ваш военнопленный и сам не убежит от вас, даже когда вы отпустите его на волю, останется вечно послушным вашим клиентам». «Несчастье русских» в том, что у них прекрасные дочери, но дурные жены и матери. Русские женщины – мастерицы влюбляться и нравятся, но не умеют ни любить, ни воспитывать. «На земле я так привык к аду, что на том свете меня можно наказать за грехи только раем. Значит, мое загробное будущее довольно обеспечено». У него была та веселая грусть, которая бывает только у людей, любящих лицевую сторону жизни, но заглянувших на нее и с изнанки. Как один дурак может одурачить своей бесчеловечной глупостью массу людей порядочных? Толстой и Соловьев Стали философами только потому, что один начал размышлять, когда перестал что-либо понимать, а другой начал понимать, когда перестал размышлять. Эти дамы и девицы годятся только в самки и совершенно негодны, как женщины. Русские романисты занимались анатомией сердца. Он проникал в те странные, сырые глубины жизни, заглянуть в которые – высшее торжество человеческого прозрения, но из которых нельзя выйти здоровым. Разница между историками и юристами только в точках зрения. Историки видят причины, не замечая следствия. Юристы замечают только следствия, не видя причин. Вся молодежь хочет жениться и выходить замуж. У всех истосковалась шея по веревке. Жалкое общество широких аппетитов, преждевременных геморроев, самоуверенных бездарностей, больных жен, неудавшихся карьер, обманутых надежд, потерянных голов и бестолку израсходованных совестей. Европа цивилизованная, доцивилизовалась да до четверенек, и ей остается взорвать самое себя ею же изобретенным динамитом, венцом научного знания, если ее вторично не спасет от безбожной Мефистофелевщины верующая ирония, разбойничий крест с распятой на нем вечной истиной и любовью». Тактика благоразумной жены Всю жизнь мучить, терзать мужа Пачкать и пакостить ему А овдовев, кудахтать о несравненных качествах его ума и сердца Считать оставшиеся после него деньги И лить романтические слезы над его могилой С умилением и благодарностью Вспоминать день и час его кончины Любительские спектакли Тем отличаются от настоящих профессиональных, что в последних актеры представляют живые лица, не будучи ими. И в первых живые лица представляют актеров, тоже не будучи ими. Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья. Античный политеизм Религия чувственности без любви. Христианство – религия любви без чувственности. Безбожия – религия без того и другого. Писатель – не сочинитель. Первый пишет, чтобы изложить свои мысли. Второй сочиняет мысли, чтобы что-нибудь написать. Часто бронят сочинение писателя – только потому, что сами не умеют написать так. Сыльно-каторжная билетристика, зачатая Достоевским и вынашиваемая Короленко. У них нет никаких доблестей, ни умственных, ни нравственных, но много житейских, скорее, гостиных удобств. И в этом отношении они похожи на свою мебель, купленную по случаю, но мягкую. То, на чем они сидят, не лучше того, что на этом сидит, а то, чем они мыслят, не лучше того, чем они сидят на этом. Раздушенный кавалер православия обруку с Гретхен, пишущий сентиментальные передовые о самодержавии и народности. От их постно-масляного благочестия пахнет нигилистическим керосином. Они пока очень стоят за православный катехизис, который только что начали учить, и уже дочитывают веру, мечтают о надежде и перестанут верить в Бога, прежде чем доберутся до любви. Народы, воспитанные на религиозных обрядах, наиболее дают театральных талантов – евреи. Театр более всего полезен для молодежи, Житейские пассажи, наиболее для них соблазнительные и гибельные, здесь являются пошлыми и надоедают ей прежде, чем она их испытает. Пролог XX века. Пороховой завод. Эпилог. Барак Красного Креста. Люди, отсидевшие себе задницу, часто принимают возбуждение отсиженной слепой кишки за талант. Не наступайте на их разгоряченное парное величие. Не марайте ног. Женятся на надеждах, выходят за обещания. Плоды – обманы и слезы, если не измены. Холера больше предупредила смертей, чем причинила их. Правительство ли тянет общество или общество толкает вперед правительство? Слабость и сила государства. Они эксплуатировали все свои права и атрофировали все свои обязанности. Блестящее перо и светлая мысль – не одно и то же. Они и свои головы поутру отыскивают только с помощью прислуги Вместе с панталонами Не всякий, кто смеется, весел Доверие народа к своим вождям Есть признак его веры в себя В свои нравственные силы Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает Прежде дорожили лицом и скрывали тело. Ныне ценят тело и равнодушны к лицу. Рисовали головки без корпуса вопреки природе. Рисуют корпус с головкой и то лишь из вежливости к природе. Любили хорошее тело своей Оли, потому что оно Олина. Ныне любят Олю, потому что у нее хорошее тело». Прежде инстинкт, как холоп, грубил и бунтовал, но и подвергался бичу Ныне он эмансипировался и пользуется уважением, как природный государь жизни Чувство идет в ногу с общественным порядком Натурализм в искусстве, сенсуализм в морали, соответствует демократии, как прежний идеализм Прежде в женщине видели живой источник счастья, для которого забывали физическое наслаждение. Ныне видят в ней физиологический прибор для физического наслаждения, ради которого пренебрегают счастьем. Они знают, может быть, больше, но понимают, несомненно, меньше. Они приходят к нам с умами возбужденными, но пассивными. Умеют впитывать в себя, но не умеют переваривать. Они прочтут и изложат что и сколько угодно. Но задайте им вопрос, ответ на который они должны найти в том же, что они прочитали. Они не ответят ничего или ответят не на вопрос. Отсюда происходит одна печальная странность. Они хорошо усваивают наши исторические курсы. Припоминая, чему их учил гимназический учитель истории, они видят, что в курсах нечто другое. Профессор говорит им не то, что говорил учитель. Не противоположное, а что-то совсем не то. Первый начал не то, что продолжил второй. Отсюда мысль, что все, чему их учили в гимназии, лишнее. Потом другая мысль, что все, чему их учили в университете, следует преподавать и в гимназии. Они, очевидно, не умеют связать университетского курса лекций с гимназическим уроком и делают двойную ошибку. Неправильно ценят, чему их учили в гимназии и неправильно сами учат в гимназии. Устранить эти ошибки и есть задача исторического семинария. Задача эта состоит в соглашении университетского преподавания истории с гимназическим а соглашение это должно быть достигнуто таким путем нужно указать что гимназическое преподавание должно подготовлять для университетского и что университетское может сделать для гимназического что дает гимназическое преподавание для университетского говорят кадры исторического знания Перечень царствоний войн, имен, дат. Гимназист переходит в университет с сердечным отвращением и презрением ко всему этому. Что делает университетское преподавание для гимназического? Говорят, смысл исторического знания. Кандидат университета является учителем в гимназию с фразеологией идей, отношений, интересов, фактов, законов. Выходя из гимназии в университет, он не знает, зачем ему то, чему он учился в гимназии Возвращаясь из университета в гимназию, он не знает, что ему делать с тем, что он узнал в университете На педагогическом жаргоне это отношение обоих учебных заведений выражается проще «Гимназия де дает факты, университет – идеи» В чем же задача семинария? В том, чтобы показать, что ни то, ни другое, неверно. Что и гимназия, и университет должны давать и факты, и идеи. Только первые должны давать свои факты и идеи, а университет – свои. Что бы сказал профессор-естествовед, если бы ему предложили в гимназии преподавать только опыты и наблюдения, без законов, явления физические? А в университете только законы без опытов и наблюдений Произвести такой разрыв для разграничения программы невозможно Потому что он сделал бы гимназическое преподавание Бессмысленной работой памяти А университетское – безосновательной работой ума Каждое реальное знание состоит из наблюдения и обобщения. Только в физическом знании наблюдения делаются непосредственно, а в историческом – иначе. Где же граница обеих программ? В истории, как и физике, есть факты и идеи, и легкие, и трудные. Из первых должен составиться элементарный курс истории, из вторых – высший. В первый войдут факты и идеи одного простейшего порядка, во второй – труднейшего. Таким образом, университетский курс будет дальнейшей ступенью познания. Дело только в том, какие факты и идеи отнести к первому порядку и какие – ко второму. Студенческое бумажное жвачество единственный метод изучения. Вид перерождения. Отец любил деньги, хищный плут. Сын любит монеты, нумизмат. Признак русской культурности в интеллигенции быть приверженцем Англии, Франции и так далее. В купечестве содержать англичанку, француженку и так далее Николай требовал добродетельных знаков Не зная, как добиться самих добродетелей Человеку легче добраться мыслью до отдаленнейшего созвездия Чем до самого себя И можно опасаться, что он доберется до себя Когда уже не останется ни одного созвездия Крупные писатели – фонари, которые в мирное время освещают путь толковым прохожим, которые разбивают негодяи и на которых в революции вешают бестолковых, как на Вольтере и Руссо перевешали французских аристократов. Пыпин – дворник либералов, подметает, что они насорят и напакостят в печати. Древнерусское миросозерцание «Не трогай существующего порядка, ни физического, ни политического, не изучай его, а поучайся им, как делом Божиим». Как приручалась русская мысль к знанию научному? Первое. Первое внимание возбуждалось «житейскими плодами знания». Технические удобства, ремесла, мастерства Утилитарность, понимание пользы знания Первый шаг – взгляд деловых людей XVII века Как прежде ведущее писание советники государя Так при Петре поработавшие мастера-министры Головин, Меньшиков Второе – изумление предразмерами, количествами цивилизации Первые путешественники, их сходство с паломниками Третье Гастрономия цивилизации, вкус личного комфорта Ученики, посланные за границу, отведать культуры Четвертое Знание как средство гражданского воспитания для служения государству и обществу Грубость стародумовского общества измеряется необходимостью доказывать материальную пользу добродетели Каждое из этих отношений не ставило новых интересов подле старых, а заменяло старые новыми. Не расширяло, а перестраивало созерцания. Взгляд не становился многостороннее, а только повертывался в другую сторону. Но на новые предметы человек смотрел прежними глазами, на новые задачи, мысли и чувства переносились прежние приемы мышления и чувствования. Вступив в новый мир, он также не изучал его склада, принимал его за свой готовый образец. Только набожное благоговение перед старым заменялось неврастеническим изумлением. И как прежде, попав в Иерусалим или на Афон, среди святынь и образцов подвижничества он воскликнул «вот все, что нужно человеку для спасения», так и теперь, окруженный дивами амстердамской кунсткамеры или соблазнами парижского ресторана, он готов был воскликнуть «Вот все, что нужно человеку для счастья». Отношение наше к знанию научному, к задачам образования – существенный элемент в составе вопроса о том, как обособленная русская жизнь вливалась в общее русло общечеловеческой культуры. Это важный вопрос истории европейской цивилизации, как и русской народной психологии. В чем сущность темы? Не дикарь обратился к европейской цивилизации с 17 века, а ум, уже прошедший школу византийскую, точнее, восточно христианскую Какие особенности приема мышления принес он к новому делу? Два культурных мира. Один – образец жизни и источник питания, арсенал оружия для борьбы с другим. Нравственно-религиозная задача образования – душевное спасение. Отсюда приемы мышления. Первое – благоговение вместо изучения, идеализация восточно-христианского мира вместо исторического его изучения. Второе – пассивное перенесение вместо самобытного воспроизведения его начал – Новый Иерусалим. Третье – паломничество – Вера в спасительную чудодейственную силу молитвы на святом месте вместо богопочтения духом и истинную. Внешние географические средства религиозного подъема духа. Третий Рим. Пародия вместо новой песни. Приемы мысли, выработанные на деле личного душевного спасения, при обращении к Западу перенесены на дело политического и гражданского благоустройства. Первое следствие этой неправильности – крушение исторически сложившегося нравственного порядка в умах. В процессе нашего культурного сближения с Западной Европой надо различать два момента. Первый – культура, почувствовавшая себя слабейшей, сближалась с другой, которую она признавала за сильнейшую. Второй – при этом сближении мы из-под одного стороннего влияния переходили под другое. Соловьев и Толстой – два чудотворных философа. Соловьев – философ потому, что умел научить философии даже Толстого. Толстой – философ потому, что ухитрился научиться философии даже от Соловьева. Так совершилось двойное чудо. Один, ничему не уча, стал учителем, другой, ничему не учась, стал ученым. Средства жизни – смешано с ее целью. Дарвинизм – принцип жизни до ветру. Когда естествоведы, оторвавшись от микроскопа, начинают размышлять, мне понятно только то, что они не понимают собственных слов, и я слышу крестные слова. Отче, отпусти им. Монархии Старой Европы, короны без голов, правительство без министров, Армии без полководцев, власть без совета и меча, призрак из исторической могилы. Франция революционная. Братство народов без участия монархов. Старая Европа. Братство монархов без участия народов. Армию из машины, автоматически движущейся и стреляющей по мановению полководца, Суворов превратил в нравственную силу, духовно сплоченную со своим вождем. Вырождение. Отец еще умел кое-что строить. Сын способен только городить. Ни консерваторов, ни либералов а только реакционеры-монархисты, из которых реакционеры – те же анархисты, анархисты – те же реакционеры. Всякий порядочный администратор должен понять, что он имеет дело с непорядочным обществом и обязан охранять народное благо именно тем усиленнее, чем бессмысленнее понимает его сам народ. С одной стороны, энтузиазм без дела, с другой – Дельцы без энтузиазма. Екатерина только ей удалось на минуту сблизить власть с мыслью. После, как и прежде, эта встреча не удавалась, или встречавшиеся не узнавали друг друга. Старость, что мундир, обязывает к поступкам приличным возрасту. В нынешней школе Учатся только для того, чтобы разучиться что-нибудь понимать. Естественно, либеральное расположение молодежи. Дети любят начинать обычно со сладкого блюда. Книгу Мелюкова больше цитировали, чем читали. Еще много веков пройдет, прежде чем чутье правды... Выйдет из спальни на улицу Понятен его интерес к археологии Всякому старику желательно знать Где он будет лежать по смерти А она номер один в своих археологических витринах Слабогузая интеллигенция Которая ни о чем не умеет помолчать Ничего не любит донести до места А через газеты валит наружу все, Чем засорится ее неразборчивый желудок. Самый злой насмешник, Кто осмеивает собственные увлечения. Самый дорогой дар природы, Веселый, насмешливый и добрый ум. Наполеон... Политический Вольтер не более, как и Вольтер, литературный Наполеон. Оба люди, знавшие, что они начинают, и не знавшие, чем кончат. Чтобы понять всю глупость глупости, надо ее проделать. Кокотка всегда становится честной женщиной, когда с ней обходится, как с честной женщиной. Честная женщина очень редко станет честной женщиной, когда с ней обходится, как с кокоткой. Добродетель только тогда и получает вкус, когда перестает быть ей. Порог – лучшее украшение добродетели. В России все элементы культуры – парниковые, казенные ё и даже анархия воспитана и разведено на казенный с счет. Грав толстой предсмертная художественная гримаса дворянства. Люди больше рабствуют своему прошедшему, чем работают для будущего. Эти ученики мальчишки которые уважают в учителе не указку который он их учит а розгу который сечет их и которые перестали учиться как шкора розга перестала быть помощницей указки император николай I военный балетмейстер и больше ничего театр школа барских чувств эстетическая кондитерская В нашей исторической жизни все искусственно, но не искусно. Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать. Ответа нет. Дуализм всегда пессимизм, ибо признает зло неизбежным, если не необходимым. Да это не дуализм. Зиндавизм и оптимизм, только несколько преломленный историческим наблюдением От того, что принято звать злом, может закрыть глаза философ в отвлеченном мир созерцании Но не может историк, постоянно имеющий дело с фактами жизни Но эти факты не от злобы злых или глупых, а от неумелости или недосмотра умных и добрых А это от того, что люди добрые и разумные берутся за дела не по плечу, рядятся в платье не по росту, они не становятся дурными, а только смешными. Интеллигенция не создает жизни и даже не направляет ее. Она не может ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути но она наблюдает и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения, веденного по местам многие века, сложилось знание жизни, ее сил и средств, законов и целей. Это знание, добытое усилиями и опытами разных народов, есть общее достояние человечества. Оно хранится в литературе, переходит в сознание лиц и народов с помощью образования. Каждый отдельный народ стоит ниже этого научного запаса. Не было и нет народа, который знал бы все, до чего додумалось человечество. Посредницей в этом деле между человечеством и отдельными народами должна быть его интеллигенция. Она не дает направления своему народу и даже очень редко правит им в данном не ей направлении». Ее задача – угадать это направление и его возможные последствия, и потом следить за движением, подмечать скачки и уклонения, вовремя указывать на препятствия и на средства для их устранения. Чтобы справиться с этой задачей, интеллигенция должна понимать положение своего народа в данную минуту, а для этого понимания необходимы два условия – Знать точно дела своего народа и знать научный запас человеческого ума. Чтобы понимать, что делается с народом, что откуда пошло у него, как идет и к чему придет, нужно знать, как и чем живет человечество. Знать пружины, средства и цели его жизни. Интеллигент, диагност и даже не лекарь народа. Народ сам залижет и вылечит свою рану, если ее почует. Вовремя заметить и указать ее – дело интеллигенции А чтобы заметить неправильность в жизни народа Необходимо знать физиологию всего человечества Гонор – не гордость, а прикрытие ее отсутствия «Быть соседями не значит быть близкими» Мнительность – не наблюдательность, а причина ее отсутствия. Добрый сердится не злясь, а злой злится не сердясь. Трезвый ум может отчасти заменить отсутствие доброго сердца, чувство потребности добра и расчет последствий зла. Классическая гимназия не подняла уровня университетской подготовки, понизив степень любознательности, то есть не усилила запасов элементарных знаний, ослабив способность к приобретению высших специальных. Кто вам дал право быть судьями самих себя, оценщиком собственного товара, данного вам природой? Цену дает потребитель по вкусу. Судебный приговор произносит присяжный по совести. А у вас ни вкуса, ни совести. Да, но потребитель ценит продукт, не зная издержек производства. А присяжный по совести произносит приговор в суде, забывая дома совесть. В древнерусском браке не пары подбирались по готовым чувствам и характерам. А характеры и чувства вырабатывались по подобранным парам. Чувство, то есть гримаса приличия, у женщин становится подробностью их костюма. Хорошо одета прилично. Буслаев, всю жизнь занимаясь сказками как былью, он наконец, рассказывая свою жизнь, превратил быль в сказку. Энтузиазмом чаще всего называют такое состояние человека, когда его духовные силы приходят в гармоническое и напряженное движение. Тогда управление психологическим оркестром принимает одна духовная сила, господствующая в народе, составляющая национальную особенность. По свойству этой дирижерской силы и энтузиазм принимает разнообразные национальные формы выражения. Итальянец в этом состоянии, помня завет старого тацита вспоминает или поет, вспоминает античный Рим или поет арию из Регалетта. Француз становится в ораторскую позу и произносит академические рассуждения о каких-нибудь принципах. Немец начинает кричать, хвастаясь своим «я» и ругая всех, кто не «я». Англичанин, но англичанин совсем не умеет приходить в энтузиазм, как есть народы, которые не умеют петь русский энтузиируют тоже по своему в такие минуты русская женщина ударяется в слезы мужчина впадает в грусть <музыка> уровень политического развития народа определяется политическими формами жизни у нас выработалась низшая форма государства вотчина это собственная не форма а суррогат государства Но, скажут, этой формой целые века жил великий народ, и ее надобно признать самобытным созданием народа. Конечно, можно, как голодный хлеб, можно признать изобретением голодающего народа. Однако это не делает такого хлеба настоящим. Ученики больше рассуждают, чем понимают, и больше толкуют, чем могут растолковать. В выносимых ими впечатлениях из уроков истории Больше самоуверенности, чем самосознание Из этого и складывается мираж исторического понимания Не я виноват, что в русской истории Мало обращаю внимание на право Меня приучила к тому русская жизнь Не признававшая никакого права Богословие на научных основаниях – это кукла Бога, одетая по текущей моде. Россия и Финляндия равно большой зверь и маленький зверек. Их отношение зависит от того, чувствует ли себя первый слабее или сильнее второго. Природа рождает людей, жизнь их хоронит а история воскрешает, блуждая по их могилам. Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный. Коновязев. Шекспир в XIX веке. Поколение детей революции. Испуг перед закономерностью человеческой жизни в XIX веке. Поколение неврастенников к введению нового политического порядка. Убеждения вместо ума и миросозерцания. Десять заповедей блаженства с прибавлением одиннадцатой. Будируй. Напяливают убеждения, как перчатки для выезда в свет. Мыслей давно уже ни у кого нет. Остались только гальванистические подергивания мозгами. И это только в больших городах. Говорят то же и на Западе. Что ж, это ничего не доказывает. Скверный пример, никому не образец. Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря Витты. Печатано «Зарей» Штутгарт 1901. «Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли. Сказать своим управителям, правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе. Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами. И даже платите нам хорошее жалование, чтобы нам весело было управлять вами. Если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы. Потому что не умеете приспособиться к нашему управлению. И потому что ваши потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами. Интересовались не историей, красивыми историческими лицами или драматическими эпизодами, чем интересуются дети или незрелые взрослые. Анекдот лег краеугольным камнем в основу исторического общественного сознания. Человек потенциальный Он сам не знает, сколько чертей в нем сидит, и только история выводит этих метафизиков как микробы на свежую воду. Своя таблица умножения. Своё непререкаемое дважды два, без которого невозможно никакое мышление, невозможно никакое общение. Новое у Соловьева «Дело Петра» подготовлено органически из Древней Руси. В России развелась особая привычка к новым эрам в своей жизни. Наклонность начинать новую жизнь с восходом солнца, забывая, что вчерашний день потонул под неизбежной тенью. Это предрассудок от недостатка исторического мышления, от пренебрежения к исторической закономерности» много актеров, но на протяжении веков нет ни одного деятеля кроме петра великого смертью смерть поправ это русский писатель который воскресает только по смерти готов служить делу свободы, но не хочет быть ее холопом учредительное собрание будет партией неродным представительством кому инициатива страна может остаться без законодательства утратили чутье действительности и такт деятельности забастовки и вооруженное восстание следствие свободы которая уничтожила свою причину единство больше на этнографических связях чем на общих политических идеях или интересах. Закон давал частные льготы и специальные классовые повинности, но не общие права и обязанности. Державная дочь Петра Великого 160 лет назад восстала против смертной казни, показав тем пример европейским законодателям. Московский университет, протестуя против смертной казни, исполнит завет своей «основательницы». Флота нет ни Балтийского, ни Тихоокеанского. Нельзя сказать, чтобы его не было, но его нет. Финансы потрясены. Кредит заграничный в биржевое попрошайничество, внутренний в переписку сумм из одной сметной графы в другую, доверие к правительству, выражение, вышедшее из оборотного языка как архаизм, требующий ученого комментария». У русского царя есть корректор посильнее его, министр или секретарь. Царь повелит, министр отменит, как при Екатерине Второй с наказом. Он лучше понимает волю царя, чем сам царь. Наша беда в нас самих. Мы не умеем стоять за закон. Реакционная дума – не беда. Ее нельзя желать, но не надо бояться Не зная общество, которое терпеливее, не скажу доверчивее Относилось к правительству, как не зная правительство Которое так царило бы терпением общества, Точно казенными деньгами Все эти земские советы, собрания Были только сделки, а не учреждения Минутные сборища на всякий случай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 Ставило церковный устав вместо катехизиса. Закон Божий не вероучение, а богослужение. Процесс самосознания в духовенстве есть история его самоотрицания. Оно вымирает по мере того, как сознает свое положение. Петр был жертвой собственного деспотизма. Он хотел насилием водворить в стране свободу и науку. Но эти родные дочери человеческого разума жестоко отомстили ему. Петр не создал ни одного учреждения, которое, обороняя интересы народа и на него опираясь, могло бы встать на защиту своего Создателя и его дела после него. Деятельность Петра сплелась из противоречий самодержавного произвола и государственной идеи общего блага. Он не мог согласить эти два начала, которые никогда не помирятся друг с другом. Меньшиков, не брезговавший ремеслом фальшивого монетчика, для определения искусства Петра выбирать людей. А Апраксин, сухопутный адмирал, полный невеже в навигации, но добродушный хлебосол. Павел, Александр Первый, Николай Первый В этих трех царствованиях не ищите ошибок, их не было. Ошибается тот, кто хочет действовать правильно, но не умеет. Деятели этих царствований не хотели так действовать, потому что не знали и не хотели знать, в чем состоит правильная деятельность. Они знали свои побуждения, но не угадывали целей и были свободны от способности предвидеть результаты. Это были деятели, самоуверенной ощупью искавшие выходы из потемков, в какие они погрузили себя самих и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие. Инициаторами покушений были столбовые и промозглые крепостники-дворяне, а исполнителями – обносившееся радикальное борьё. Так заложена была мина – которое при помощи длинного провода лишилась возможности знать собственный ударный пункт. Сумасбродство Павла признают болезнью и тем как бы оправдывают его действия. Но тогда и глупость, и жестокость тоже болезнь, не подлежащая ни юридической, ни нравственной ответственности. Тогда рядом с домами сумасшедших надо бы настроить такие же лечебницы для воров и всяких порочных людей. Внешний размах государственной силы, сокрушение Наполеона, Священный Союз, завоевание на Дунае, на Балтийском море, на западном берегу Каспийского моря, на Восточном Черного, создание новых государств на Балканском полуострове в Среднюю Азию течением Амура, подъем законодательства и учредительства, централизация управления, свод законов, освобождение крепостных, новый суд, Земские учреждения. Институт земских начальников. Учреждения государственной охраны. Расцвет русской литературы и искусства. Русского творческого гения. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Тургенев. Гончаров. Граф Толстой – яркая звезда на мировом культурном небосклоне. Искусство. Система учебных заведений 1804 и других годов. И за этими тремя, как будто светлыми сторонами жизни, открывалась четвертая, теневая, даже мрачная, организованный гнет правительственной опеки и полицейского сыска третьего отделения собственной канцелярии. Всякое движение свободного духа заподозривается как подкоп под основы существующего порядка. Что значат все эти явления? Какой смысл в этом хаосе? Это задача исторического изучения. Мы не можем идти ощупью в потемках. Мы должны знать силу, которая направляет нашу частную и народную жизнь. С 1801 года два параллельные интереса. Постройка европейского государственного фасада и самоохрана династии. Русское духовенство – всегда учила паству свою не познавать и любить Бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими поподьями Нивелировка русского рыхлого сердца этим жупельным страхом – единственное дело, удавшееся этому тунеядному сословию. Впечатления, какие получал Толстой, быстро свивались по возвращении в родную обстановку. А здесь жили наличными средствами и понятиями, чтобы только как-нибудь прожить Идеи права, справедливости, свободы были роскошью ума Доступные немногим головам Как дорогой французский кафтан или парик был доступен немногим карманам Что такое Бог? Совокупность законов природы нам непонятных, но нами ощущаемых и по хамству нашего ума, нами олицетворяемых в образе Творца и Повелителя Вселенной. Толстой – поздняя пародия древнерусского юродивого, ходившего нагишом по городским улицам. Мысль Гоголя ни перед чем не останавливалась, даже перед собственной глупостью. «Совершенно мало малороссийская мысль!» Как степной ветер, который несется по волнующейся равнине и воет Указать ему, где бы остановиться Обо что бы удариться, чтобы перестать носиться Толстой и Трубецкой Экзотичность и ненужность мысли Хоть и красивый Сеяли рожь, а выходил испанский лук Или что-нибудь тропическое, оранжерейное Ленский «Невзрачная русская жизнь, прикрашенная художественной позолотой». Как человек в области искусства довольно пришлый, я говорил, что вместо того, чтобы украшать русскую мужицкую избу готическим фронтоном, некрасивее ли было бы иной стильный музей опростить фасадом мужицкой избы? Петр – деспот, своей деятельностью разрушил деспотизм, подготавляя свободу обдуманным произволом, как его преемники своим либеральным самодержавием укрепляли народное бесправие. Правительство уже тогда начинало торговать государством, как своей международной лавочкой. Все эти Екатерины, овладев властью, прежде всего поспешили злоупотребить ею и развили произвол До немецких размеров Петр II Дрянной мальчишка Преждевременно развращенный Шляхетство рядовое 1730 года Это политические зайцы Безбилетно прокравшиеся в политику Под именем общества Черт и художник Главные сотрудники монаха. Первый для обработки мужика, второй для обработки барина. Гоголь не писал просто, а разыгрывал самого себя. Понимаю затруднения Извольского. Ни армии, ни флота, ни финансов. Только орден Андрея Первозванного. В нашем настоящем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 В котором эта противоестественная сила Соединяется с самопожертвованием Когда самовластец, не жалея себя Идет на пролом во имя общего блага Рискуя разбиться о препятствия И даже о собственное дело Так мирится с весенней грозой Которая, ломая вековые деревья Освежает воздух И помогает всходам нового посева Римские императоры обезумели от самодержавия, от чего императору Павлу от него не одуреть. Диспотизм кулака и деспотизм ласковой улыбки к одинаковым результатам. Частный интерес по природе своей наклонен противодействовать общему благу.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 В государстве народ становится не только юридическим лицом, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения. «Высшая иерархия из Византии, монашеская, насела черной бедой на русскую верующую совесть и доселе пугает ее своей чернотой». Мысль о Славянском Союзе блеснула ночью и погасла, как грозовая искра. Новый военный порядок Петр создавал не столько официальными указами, сколько письмами, частичными распоряжениями по отдельным случаям без соображения с законом. Это не законодательство, а личное распоряжение деспота, вышедшего из рамок законов. Новые законы только затрудняли разрушение старого порядка, укрепив его законными подпорками. Древнерусский царь сам потерялся в своих тарелках. Петр сунулся в эту войну, как неофит, думавший, что он все понимает. Победители еще шаг попросили бы пощады у побежденных. Это была не трусость. Пётр не был трус, а обдуманная глупость, внимание к чужому глупому уму. Детальность работы – необъятная переписка царя-героя с мелкими исполнителями. Итак, война была истинной виновницей реформы. Поход Карла в 1700 году – варяжный шальной набег IX века. Потом мелкая война – взаимное кровососание. Шведский мальчик – викинг, ставший к 1709 году шальным варягом, вроде нашего Святослава. Шутовство – не тонкий расчет политиков, но просто грубое чувство гуляк-шутов. Хватали формы шутовства откуда ни попало, ни щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни даже собственного достоинства. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, которую плохо понимали, а над иерархией, которой перестали бояться, но продолжали не любить. Страшный обряд, потерявший устрашавшую силу, Стал смешон и досаден, как чучело, испугавшее ворону И на нем вымещали собственное воронье малодушие Так подростки смеются над страшными гримасами Какими няньки запугивали их в детстве, чтобы скорее уложить их спать Петербургом Петр зажал Россию в финском болоте, и она страшными усилиями выбивалась из него и потом утрамбовывала его своими костями, чтобы сделать из него Невский проспект и Петропавловскую крепость. Гигантское дело деспотизма, равное египетским пирамидам. Петр учился быть адмиралом и кораблестроителем, а пришлось быть прежде всего сухопутным генералом организатором армии, а не флота. Он готовил флот, прежде чем приобрел море, и рисковал посадить свой флот на сухопутное гниение, как сгнила на берегу его Переиславская флотилия. Из большого и полуазиатского государства Пётр сделал европейскую державу, ставшую еще больше прежнего, но больше прежнего и ненавидимую. Он лучше обеспечил внешнюю безопасность Этого государства Но усилил международный страх к нему Перерождение умов Посредством штанов и кафтанов Полтава В коалиции терпел поражение А побеждал один на один Ход реформ от войны До 1708 года Письмами и через лиц Потом указами и через учреждения Регулярная армия оторванная от народа, стала послушным орудием против него, а внешняя политика, опираясь на нее, создавала престиж власти, который еще более подменял идею государства, народной династии и полиции. Не было ломки старых учреждений для постройки новых, а был постепенный развал московских одновременно с возникновением петербургских. Через Полтаву он выходил на большую европейскую дорогу. Он по-прежнему оставался туп к пониманию нужд народа. Но он стал более чуток к условиям своего международного положения. Он понял, что начинается игра не по карману. Предстояла роль нищего богача. Как человек, не привыкший к гражданскому строительству, он колебался, ошибался, идя в потемках. Все проще с кого взыскать, кому поручить, кого побить, не переиздавалось существующее, а создавалось вновь чего не было. Не преобразование, а новообразование. Не военные дела, а военные успехи и созданное ими положение России, источник реформы. Беглый указ или спешное письмо намечало пробел, недостаток вскрытой войной. Потом через Сенат разрабатывались учреждения, закон, регламент или инструкция. Обременение народа различными мейстерами, рихтерами, комиссарами, ратами, мистерами, преимущественно из иноземцев. Целое нашествие баскаков, темников, численников. Все понятия об обществе, государстве, народе, семье сгнили в этом разгуле распущенности, безделья и произвола. Бесправие, покоившиеся до поры до времени на привычке народной инерции, Пётр преобразил в организованную силу, в государственное учреждение, против которого надо было бунтовать. Пётр действовал как древнерусский царь Самодур, но в нем впервые блеснула идея народного блага. После него погасшее очень надолго. Чтобы защитить отечество от врагов, Пётр опустошил его больше всякого врага понимал только результаты и никогда не мог понять жертв. Петр увлекся Европой с финансово-технической, а не с политической и нравственной стороны. Мог приучить свои руки к приемам по работе мастера, но не думал приучать своей мысли к принципам политического мыслителя. Александр I. Свободомыслящий абсолютист и благожелательный неврастеник Легче притворяться великим, чем быть им Конституционные похоти Александра I Игра старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками С 25 февраля 1730 года каждое царствование было сделкой с дворянством Верховной власти нет как источника прав и полномочий. Она только штемпель на актах прав и полномочий. Настоящая верховная власть есть двор. Правительство не может ни воспитывать, ни развращать народа. Оно может только его устроить или расстраивать. Русский простолюдин православный. Отбывает свою веру, как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной, которую спасать он не научился, да и не желает. Как ни молись, а все чертям достанется. Это все его богословие. Доселе дурными средствами развивалась личность на счет сильного общества. Впредь личность будет служить,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 Вотчинное государство с труднодававшейся идеей Национально-Церковного Союза, управляемого припосредствии молчаливого местнического соглашения государя с бывшими вотчинниками. Государство Первых Романовых – Национальный Русский Союз со свежими воспоминаниями и привычками вотчинного порядка, управляемый посредством класса военных слуг, содержимых на счет управляемого народа.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 Ломившейся вперед России, где этих новых двигателей не было заготовлено, пришлось остановиться и только отбиваться, чтобы не отступать. Чем меньше слов, тем больше филологии, потому что любить слово значит не злоупотреблять им. Дети играют во взрослых, а не в самих себя –